И куда бы он ни сворачивал, всюду натыкался на препятствие. Вот какие-то насекомые, мерзкие извивающиеся твари таращат на него глаза и кишат в воздухе, жутко побрескивая в глубоком мраке. Стены и потолок словно движутся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 обрел утраченное спокойствие. Лакей вернулся и ввел в комнату трех джентльменов. «Лейтенант Теплтон», — сказал мистер Уинк. «Лейтенант Теплтон, мистер Пиквик». «Доктор Пейн, мистер Пиквик». «Мистер Снотграсс, с ним вы уже знакомы». «Мой друг мистер Тампен, доктор Пейн». «Доктор Слемер, мистер Пиквик». «Мистер Тампен, доктор Сле». Тут мистер Уинк запнулся, ибо на физиономиях... Как мистера Тампмена, так и доктора отразилось сильное волнение. «Этого джентльмена я уже встречал», — с ударением сказал доктор. «Вот как», — воскликнул мистер Уинк. «И этого человека тоже, если не ошибаюсь», — добавил доктор, устремив испытывающий взгляд на незнакомца в зеленом фраке.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 «Он играет в пьесе, которая идет завтра вечером в Рочерстерском театре для офицеров 52-го полка. Вы не можете требовать от него удовлетворения, Слеммер. Это невозможно». «Никак», — с достоинством заметил Пейн. «Соролею, что поставил вас в такое неприятное положение», — обратился лейтенант Теплтон к мистеру Пиквику.